Владимир Набоков, «Защита Лужина», роман, журнал «Москва», номер 12, 1986 год. Из литературного наследия, стихотворение, журнал «Октябрь», номер одиннадцатый, 1986 год. Два перевода Владимира Набокова, журнал «Иностранная литература», Номер 5 1987 год. Анастасьев. Феномен Владимира Набокова. Разрушение дара. О Владимире Набокове. Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня. Так энергично отозвался в конце 20-х годов Бунин, на появление романов Владимира Набокова, писавшего тогда под псевдонимом «Сирин» «Машенька» 1926, «Король-дама-валет» 1928, «Защита-лужина» 1930. В последовательно скудевшей от невозможности притока свежих сил молодой крови литературе русского зарубежья Владимир Набоков, 1899-1977, оказался действительно явлением необыкновенным, уникальным. В течение многих лет он находился в центре внимания миграции, вызывая восторженные похвалы или крайние хулы, но никого, кажется, не оставляя равнодушным. А затем, когда эмигрантская литература угасла, подобно первой рыбе-амфибии при катастрофическом перепаде климата в пересыхающем водоеме, ухитрился сменить даже самый способ дыхания, приспособивший свой пульмометр к иной англоязычной культуре, языковой стихии, и получив единственный среди русских писателей за всю историю литературы признание в качестве выдающегося художника Запада. Помню, лет 20 с гаком назад, в долгом разговоре с молодым ученым славистом из Соединенных Штатов Америки, я никак не мог взять в толк, как-то он не знает русского писателя Набокова. Наконец филолог захохотал, стукнул себя по лбу и воскликнул «Ах, Набаков! Так это ж никакой не русский, это наш американский писатель!» Характерно, однако, что оттуда, с американского берега, Набокова подают все-таки именно как крупнейшего русского писателя, но со счастливой судьбой, которому и перемена звездного полушария была не горестной, крайней нуждой, он бежал в 1940 году из Франции от Гитлера, а чистым подарком неба. Именно в смене часовых поясов в географическом, а одновременно и духовном продвижении на крайний запад «Россия, Германия, Франция, Америка» «Набоков в толковании наших заокеанских коллег вырастает в грандиозную фигуру. За всю историю русской литературы было только два прозаика соразмерных Набокову по таланту — Гоголь и Толстой», — скажет Эндрю Фил. Таким образом, русской литературе как бы предлагается последовать за Набоковым через западную форточку — И доказывается исключительная плодотворность его пути от Машеньки и Защиты Лужина до последних романов «Лолита» 1955 и «Ада» 1969. Здесь, кстати, обнажается, между прочим, что Набоков – главная ставка Запада в борьбе за русскую литературу, главный русский писатель XX века с точки зрения западных тезисов, преобладающих в литературе. Конечно, эта тяжкая тенденция, возводя писателя в суперклассике, своим непомерным грузом ответственности раздавливает реального Набокова. Но и при удалении искажающих наслоений, место и значение его в русской литературе определить довольно трудно. И прежде чем совершить эту попытку, есть смысл припомнить главные вехи литературной и житейской биографии Набокова. Тем более, что о них он с присущиму виртуозностью слога поведал подробно в своей воспоминательной книге «Другие берега» 1954. Набоков родился на исходе прошлого столетия в Петербурге в родовитой и богатой дворянской семье, вырастал в атмосфере просвещенного либерализма, избытка материальных и духовных благ. Отец, отказавшийся от чиновной карьеры, Адвокат, дед Набокова был министром юстиции при Александре Третьем, принципиальный англоман и один из лидеров партии «Народной свободы», вместе с другими кадетскими вождями Милюковым, Шингаревым, Гессеном, устно и печатно отстаивал необходимость для России конституционных свобод, за что даже поплатился в 1907 году после известного выборского звания кадетов, прозванного в консервативных кругах выборским пирогом» трехмесячным заключением в крестах. В глазах правых он оставался безусловным и вредным красным. Великолепное образование, которое получил Набоков с первых шагов, однако несло в себе и нечто от англомана отца. Он едва ли не ранее начал говорить, если не думать, на языке Шекспира, чем на языке Пушкина. По крайней мере, отец внезапно для себя обнаружил, что мальчик – Легко читавший и писавший по-английски, русской азбуки не знает, и кроме таких слов, как «какао», ничего не может прочесть. Не ли много позднее обусловило невозможную возможность перейти в писательстве от русского к английскому языку, или, рискну даже сказать, возвратиться к нему? Юный Набоков воспитывался прежде всего как гражданин мира. Знал в совершенстве несколько языков, увлекался теннисом, велосипедом, шахматами, затем особенно страстной на всю жизнь энтомологией, продолжив образование в привилегированном и престижном тенишевском училище. Впрочем и первородные впечатления, чувства России и всего русского не могли обойти его вовсе. Родина оставила след в душе Набокова и ностальгические воспоминания о ней прорываются с годами слабее до конца дней писателя. Особенно сильно и непосредственно это ощущается в стихах. Набоков еще в юности выпустил в 1914 и 1917 годах на средства отца две тощие книжечки, но профессионально заявил о себе как поэт в 20-е годы сборники 1923 года «Гроздь и горний путь». Здесь мы встретим и пленительный русский пейзаж, и мысленное возвращение в счастливое и безмятежное петербургское детство, и просто признание в любви под кратким заглавием «Россия». Была ты и будешь, таинственно созданная, из блеска и дымки твоих облаков, когда надо мною ночь плещется звездная, я слышу твой реющий зов. Ты в сердце Россия. Ты цель и подножие, ты в ропоте крови, в смятении мечты. И мне ли плутать в этот век бездорожье? Мне светишь по-прежнему ты. Это довольно непритязательные и искренние стихи, написаны уже за гребнем великих тектонических перемен. В поры революции семья на Боковых перебралась на юг. Отец был членом так называемого «Крымского правительства». А в 1919 году сам поэт оказался в Лондоне. Он поступает в Кембриджский университет, где штудирует французскую литературу и энтомологию. И в 1922 году, год гибели отца, перебирается в Берлин. Здесь, в эмигрантской периодике, особенно же поначалу часто на страницах берлинской газеты «Руль», издаваемой покровительствующим Набокову Гессеном, Появляются стихи и рассказы молодого писателя, взявшего псевдонимом имя райской птицы Сирин. А затем романы, ставшие событием в русском зарубежье, особенно с публикацией в главном тогдашнем литературном журнале «Современные записки» Париж. Россией наполнены набоковские стихи. В прозе русское тоже ощутимо, в ранних произведениях но уже в вынужденно стесненных горькой эмиграции пределах обитания, меблированные без уюта берлинские комнаты, убогие квартиры в наем, бесконечные переезды, нелепый, словно у домашних растений, выдранных из банок корнями вверх, быт. Эхо Родины продолжает сопровождать путника, однако в строгом согласии с акустическим законом удаления от источника звука. Если порой и возникает неожиданно громкий всплеск, то лишь в силу нелинейного распространения и поглощения звуковых колебаний, обманывающих ухо, как, скажем, при плутании детей с полным лукошком в предгрозовом летнем лесу.